Глава 152. Рождение свободной общины Корнигеры. Сока. Рассвет. Сегодня утром 24-й снова вглядывается в туманный горизонт. Солнце, вставай. И солнце повинуется ему. Один на краешке ветки 24-й созерцает красоту мира и размышляет. Если боги существуют, то совсем не обязательно, чтобы они воплощались в пальцах. Им нет нужды превращаться в огромных и ужасных животных. Боги присутствуют везде, в этих лакомствах, которые дерево дает муравьям, в ослепительных керасах скоробеев, в вентиляционной системе термитника, в красоте реки и в запахе цветов, в извращенных клопах и в сверкающих крыльях бабочки, в изысканном молоке тли и в смертоносном яде пчелы, в зверистых горах и спокойном течении реки, в дожде, которая сеет смерть и в солнце, которое возрождает. Как и двадцать третьему, ему очень хотелось верить, что миром управляет высшая сила. Но сейчас он понял, что эта сила есть везде и во всем, она не воплощается в одних только пальцах. Он тоже бог, и двадцать третий бог, и пальцы тоже боги, теперь ему нечего искать. Все тут, в пределах досягаемости, усика и мандибула. Он вспоминает мирмикийскую легенду, которую рассказывал 103-й. Теперь он понимает ее до конца, какой момент самый важный сейчас, какое дело самое главное — заниматься тем, что перед тобой, каков секрет счастья — ходить по земле. Он поднимается на задние лапки. «Солнце! Поднимись еще выше и стань белым!» И солнце снова послушалось его. Ему больше нечего искать, он понял все. Не имеет смысла продолжать крестовый поход. Он всегда терялся, потому что не мог найти своего места в жизни — Теперь он точно знает, что его место именно здесь. Обустроить остров — вот что предназначение. Его единственная мечта — это воспринимать каждую секунду как чудесный дар жизни. Теперь его не страшит одиночество, он больше никого не боится. Когда находишься на своем месте, то ничего не боишься. 24-й бежит на поиски 103-го. Тот склеивает слюной корабли незабудки. Контакт усиков. 24-й отдает кокон 103-му. «Я больше не понесу это сокровище. Ты понесешь его сам. Я остаюсь здесь. Мне больше не нужны доказательства. С меня хватит битв. Мне надоело теряться». От этой речи удивленно поднимаются уськи присутствующих муравьев. Удивленность, 103 принимает кокон бабочки. Он спрашивает, что случилось. Двое насекомых соприкасаются кончиками антенн. «Я остаюсь здесь», — повторяет двадцать четвертый. «Здесь я построю город». «Но у тебя уже есть белокан, твое родное гнездо». Молодой муравей охотно признает, что белокан — большая и мощная федерация, но соперничество между мирмикийскими городами его больше не интересует. С него довольны этих каст, которые навязывают роль с рождения. Он хочет жить подальше от них и подальше от пальцев. Надо все начать с нуля. «Но ты будешь один. Если кто-то еще захочет остаться на острове, я буду рад». Подошел один из рыжих, он тоже устал от этого похода. Он ни за, ни против пальцев, они ему безразличны. Подают голос еще шестеро, они тоже не хотят покидать остров. Две пчелы и два термита тоже решают оставить крестовый поход. «Вас всех сожрут лягушки», запугивает их девятый. Но они ему не верят, шипы акации и корнигеры защитят их от хищников. Скоробей и муха присоединяются к двадцать четвертому, потом еще два муравья, пять пчел и пять термитов. Как удержать их от отпрометчивого решения? Один рыжий признается, что хоть он и деист, но тоже хотел бы остаться и жить здесь. 24-й делает заявление по поводу отношения к пальцам. Их община ничего не имеет ни за, ни против деистов. На острове каждый будет иметь право на свое мнение. «Свое мнение», — вздрогнул 103-й. «Впервые животные создают утопическую общину. Они дают ей название «Запах город Корнигеры» и начинают обживаться». У пчел есть королевское желез с гормонами, с его помощью бесполые муравьи, если пожелают, могут превратиться в самцов или самок. Таким образом, у них появятся свои королевы, и община сможет продолжать свое существование. 103 секунду стоит неподвижно, его удивляет это решение. Потом он снова шевелит усиками и приказывает тем, кто собирается продолжить поход, построиться.